Глава девятая Черный монах По кругу гостиной горели свечи, освещая сгорбленную фигуру в черном монашеском балахоне, которая сидела у погасшего камина. Костлявые пальцы, высовывавшиеся наружу из широких рукавов, не спеша перебирали четки. В поднятом капюшоне нельзя было заметить ни головы, ни черепа, а на руках монаха не было ни кожи, ни мяса. И тот, кто, взглянув на него, решил бы, что перед ним находится скелет, был бы не так уж далек от истины. Но в капюшоне, в этой зияющей мрачной пустоте, как угли, тлели подвижные цвета заката глаза. «Добро пожаловать, братья!» — низким грудным голосом произнес монах, завидев процессию, возглавляемую Бухнатоном. «Да благословит вас сатана!» Аминь. С вежливым поклоном ответил Шелти, спрятав в глазах циничную усмешку. Это черный монах, господа, возвестила египетская мумия. А это Шелти Догги, по прозвищу бешеный пес, и Фредди Клюгер с улицы Вязов, повелитель снов. Все расселись по комнате. Повелитель снов? переспросил черный монах, обратив к Фредди свой капюшон. Позвольте узнать! Как вам толкование сновидений, Фрейда, сын мой? — Я Фред, а не Фрейд, — раздраженно передернул плечами Крюгер. — Если вы не один из тех психов, что изнасиловали мою мать, то я вам и не сын. В капюшоне монаха засверкали глаза и залязгали невидимые зубы. Но было непонятно, смеется черный монах или трясет от возмущения челюстью. Чтобы разрядить двусмысленную ситуацию, фараон Бухнатон изобразил громкий сухой кашель, который перекрыл все прочие звуки в комнате, в том числе и откровенный смех Шелти. Призрак оперы безучастно сидел в своем кресле, отбивая на подлокотниках музыкальный ритм. Его торжествующий дон Жуан все еще не был завершен. И где бы Эрик ни находился, эта мысль не давала ему покоя. «Все вы мои дети, братья и сестры», — весомо проговорил черный монах, когда мумии надоело притворно кашлять. «Ибо такова моя черная вера». «Я согласен быть вашим братом», — сказал Шелти, — «но только извините, не сестрой». «По возрасту ты годишься мне в сыновья!» — повысил голос монах. «И ныне, и во веки веков я буду обращаться к тебе, сын мой!» — И никак иначе. — Ну хорошо, падре, вы меня уговорили. Шелти повернулся к Бухнатону. — Послушай, Бух, а где же граф Дракула? — Опаздывает, но должен быть. Трам — Трам-трам-пам-пам-пум-пам-пам. -пам -пам -пам. Вдруг на всю гостиную пропел призрак опера, смущенно приложил ко рту ладонь. — Неплохо, совсем неплохо. — похвалил Шелке, Но я бы еще добавил в конце «Трам-пам-пам». — На этом месте будет стоять пауза, — сухо заметил Эрик. — Как вам будет угодно. Я ни в коей мере не претендую на ваши лавры, бессмертного композитора. Кто-то постучал во входную дверь. Фараон Бухнатон пошел открывать. Через минуту он вернулся под руку с очаровательной блондинкой. На ней была красная блузка, жакет из козлиного меха и кожаная мини-юбка. На роскошной груди, которой могла бы позавидовать и красотка из плейбоя, висело множество золотых цепочек. Стройные, обтянутые черными колготами ноги завершались внизу бордовыми сапожками. На плече висела дамская сумочка с замком в виде сердечка. Призрак оперы оторвался от своих мыслей и с интересом уставился на незнакомку. Другие тоже как-то сразу приободрились, приосанились. — Привет, мальчики! — звонко произнесла она, тряхнув своими длинными простиравшимися до самой талии волосами. — Заждались? — Что касается меня, куколка, — сказал Шелти, направляясь к ней походкой мартовского кота то я ждал этой встречи еще с колыбели. — Как это мило! — усмехнулась она, поведя плечом. — Меня зовут Шелти, а вас? — Зовите меня Блонди. — Ведьма с Лысой горы! — уточнил Бухнатон, развернув свиток с именами приглашенных. — Дунайская ведьма! Оттеснив от молодой женщины египетскую мумию, Шелти помог новой гости устроиться в кресле. Присев рядом, попытался взять ее руку в свою горячую ладонь. — Какие у вас тонкие пальчики! — прошептал он. Блонди отдернула руку неуловимым движением, царапнув его по щеке своими длинными, покрытыми черным лаком ногтями. В полумраке хищно блеснули ее зеленые глаза. — Не так быстро, песик! — по-змеиному прошипела она. — Будет исполнена кошечка! — понизив голос, улыбнулся Шелти. Черным монахом внезапно овладело чувство раздражения. — Дунайская ведьма? — с неприязнью переспросил он. — Насколько мне известно, ведьмы не бывают блондинками. — Зато каждая вторая блондинка — ведьма! — парировал Шелти, лукаво подмигнув девушке и поймал ее ответный взгляд. — «Она может оказаться подсадной уткой!» — гнул свое монах. «Где гарантии, что это не переодетый агент 007?» Блонди вскочила с места, в ярости сжав кулаки и уперев их в бока. «Ах так! Вы не верите, что я ведьма? Так я докажу вам! Хотите, я нашлю на вас порчу!» «Не хочу, дочь моя!» Единственное, что на мне еще можно испортить, так это мое монашеское одеяние. А оно мне досталось в поте лица моего. Черный монах заботливо поправил капюшон. Ответьте, дитя мое, если вы ведьма, летаете ли вы по воздуху? Разумеется. Только мне нужна метла. Бог обратился к мумии Шелти. В доме есть метла? — Нет, но, может, веник подойдет, а вон он, в углу валяется. — Он какой-то обшарпанный. — Ничего, сгодится. В азарте воскликнула Блонди. Оседлав веник, она произнесла себе под нос заклинания и тут же взмыла к потолку. Мужчины словно по команде затрали головы. Один лишь призрак оперы не решился поднять глаз и сидел, вжавшись в кресло смущенно теребя кончик своего фальшивого носа.